Лерк, выбравшись из Ситианх, поспешил вымоться. Терпеть не мог высыхающую на коже слизь. Оделся и как можно быстрее покинул госпиталь, пока не определили на ещё какие-нибудь медицинские процедуры. Но, конечно, от всей души поблагодарил перед уходом целителей, вытащивших его буквально с того света. Слава благим, никто из четырёх друзей не погиб, но свои стребители потеряли все. Уже после сражения, успевших катапультироваться раненых пилотов, подобрали санитарные глайдеры, доставив на два крейсер. Легче всех оказался ранен Хисир, оставшись без одного уха и левой руки. От Лерка вообще осталась только верхняя часть туловища с расколотой головой. Душу молодого пилота возвращали из белого канала. В результате друзьям пришлось почти декаду отлёживаться в Тианг, отращивая потерянные части тела. Драка с ЮОИ возле границ Солнечной системы была страшная. Таких схваток десятков, если не сотен, тысяч кораблей не бывало даже во время войны падения. Как Кирванок ухитрялся управлять всей этой огромной массой разномастных флотов, причём принадлежавшим разным цивилизациям, Лерк просто не понимал. Впрочем, он никогда и не планировал становиться флотаводцем, не имея к этому никаких талантов. Зато ты редко комментировал действия дварх адмирала с восторгом, причём явно сознанием дела. Остальные двое помалкивали, выполняя все приказы командующего авиакрылом лор-майора Терилага, оказавшегося пилотом такого класса, что оставалось только восхищаться, глядя, что он вытворяет на своем лам-истребителе. Особенно К.Л. Энахсов восхитили фарсинские нерпы, истребители-невидимки, состоящие из силовых полей. В неактивном состоянии они походили на небольшие медальёны, носимые пилотами на шее, но при необходимости в течение нескольких секунд разворачивались в полноценного боевого космолёта. Очень жаль, что мы их вроде не таких не было. Хотелось бы и Сибиг заиметь, но не суть важно. В конце концов, Ламы тоже вполне себе неплохие машины, особенно Ламы последних модификаций. Молодые пилоты, в числе своих коллег свершавшего путь, заняли позицию в верхней полусфере, готовящиеся к раскрутке атакующей спирали. Они несколько волновались, поскольку в реальном бою с использованием тактики управляемого хаоса никогда ещё не участвовали. Учения учениями, а реальный бой совсем другое. К счастью, телепатические импланты у них стояли последней модели, поэтому Эмообразы Арн друзья понимали без особых проблем. Также могли включаться в общий телепатический контур управления. После поступившего приказа КЛНыхцы включились в него, передав управляющие коды Лор майору Мяконьком по всех пилотов Авиакрыла объединились в малую тактическую инфосеть, в свою очередь, подключившуюся к сети дварк-крейсера, а через него в общую сеть флота и систему обороны, завязанную на командующего. В этот момент Лерк впервые в жизни пожалел, что он не Арн. Разумные из Ордена способны были видеть картину боя разом, полностью, да и мыслили значительно быстрее и объёмнее обычного человека. Телепатический имплант давал кое-какие из их возможностей своему носителю, но именно кое-какие. Плюс еще несколько плюсов добавлял вживленный в мозг биокомп. Но даже с лучшим имплантом и биокомпом обычному пилоту было трудно сделать то, что легко доступно пилоту ARN, даже если они оба прирожденные. Исключение составляли гении, но сколько тех гениев? Единицы. Общее слияние провел Терилак. Илеркс с друзьями пришли в восторг. Такого единения с живыми машинами они ещё не знали. Мало того, КЛНхцы ощущали крайм сознания всех остальных коллег, чётко зная, что именно должны делать в тот или иной момент и где находиться согласно общей диспозиции. Судя по всему, на лаамы истребителей 2-х майора находился тактический биокомп, к которому и подключили всех пилотов авиакрыла. Вершащий путь занял позицию слегка позади основных построений, поскольку являлся флагманом. Его авиер крыло поэтому передали под управление диспетчерской службы боевой станции Крыло Сокола, и оно выдвинулось за орбиту Плутона, заняв указанную в полученном приказе позицию в верхней полусфере будущего атакующего вихря. Гигантский флот его ижёг окружил солнечную систему шаровым коконом Причем он пришел, не используя полностью перекрытое местное гиперпространство. Переместился прямо из родной вселенной, вынырнув в разведанных заранее точках. Благо атаки ждали и успели заблаговременно выстроить оборонительные порядки. Не ждали, правда, такого количества атакующих. А ведь это был только один из пяти флотов эргоната. Первыми сцепились истребители и штурмовики. О-Ла, сил вторжения, отправил их в огромном количестве на разведку боем. И вот тут, после первых столкновений с пилотами ИОИ, друзья несколько растерялись. Те лезли вперёд как безумные, но при этом пилотировать толком не умели. За такое пилотирование руки перебить мало было. Тупо, прямо, убого, лоб в лоб. Лерку уничтожал один вражеский истребитель за другим, пребывая в неком странном состоянии. Он испытывал одновременно азарт и отвращение. После уничтожения более 30 врагов он отправил осторожный запрос в общую сеть Авиакрыла с вопросом, что делать дальше и стоит ли продолжать это избиение детей. В ответ получил образ грустного вздоха через телепатический имплант и сомнение в том, что ЕО сдадутся, а позволять им взять верх нельзя. Пришлось снова жечь пилотов Ирганата одного за другим, чувствуя себя убийцей малолетних. Они продолжали тупо лезть вперёд, словно никогда не изучали тактики столкновений малых летательных аппаратов. Но этого же не могло быть. Кто бы отправил в бой неподготовленных пилотов? Или могло? Ведь по словам лор-майора, иои редко воевали всерьёз, привыкнув подавлять противников при помощи своих диемпатов, преобразующих эгрегоры целых планет. Вот только в случае с Российской империей это не сработало. У них её имели собственные идиомпаты, способные без особых проблем отбить нападение. Поэтому Ирганату пришлось воевать классическими методами. Причём каждый отдельный пилот летал даже неплохо, примерно на уровне Ренканских пиратов. Зато слётогости не было никакой. Совместно действовать еёе не умели, в принципе. Их, похоже, никто этому не учил. А уж когда прирождённые закрутили атакующие вихри управляемого хаоса, уроженцы Ирганата совсем растерялись. их начали выбивать как в тире, десятками, сотнями, а потом и тысячами. Если бы только этих сволочей не было так много. Именно из-за их количества с его и оказалось так трудно справиться. Они просто давили числом, не считаясь с потерями. И орденские асы один за другим попадали под массированный огонь. Кто-то погибал, кто-то катапультировался. Лерк с ужасом заметил краем глаза останки лама Тереда, но времени выяснить, выжил ли, по-братим, не было. Самому приходилось крутиться, как безумному, чтобы избежать попаданий. Но везение не могло длиться вечно. И несколько мизонных разрядов с разных сторон накрыли его живую машину. Сознание молодого пилота померкло. В себя Лерк пришел, не понимая, где он, и не чувствуя свое тело. Попробовал вырваться, дернуться, но не смог. Некоторое время длилась растерянность, а затем через телепатический контур поступил пакет информации, из которого всё стало ясно. Он в Тианг, ему выращивают новое тело. От старого остались только верхняя часть туловища и расколотая голова. К счастью, санитары успели вовремя, и 2 часа после смерти не прошло. Целители успели вернуть душу к Лэнхце из белого канала. Лерк в нетерпении отправил запрос по поводу друзей и облегчённо улыбнулся про себя. Дело всё ещё не слушилось. К счастью, все выжили, но сильно пострадали и сейчас тоже проходили лечение в Тианх. К сожалению, целители не отпускали молодого пилота ещё целых 2 дня. Что-то у них там не сходилось. Его то и дело усыпляли ради ещё каких-то операций. Не сообщай ему каких именно, чтобы не волновать. Однако, наконец, лечение было полностью завершено, и Лерка неохотно отпустили. Он с короговоркой поблагодарил и буквально вылетел в завертевшуюся, пульсирующую и пузырящуюся стене госпиталя чёрную воронку гиперперехода, оказавшись в пилотской каюте компании Авиакрыла, вершащего суть. Ура, отпустили! «Ура! отпустили Ринулся к другу Хисир, обняв его так, что у Лерка рёбра сотрящали. Привет, просепел тот. Отпусти, задушишь. К ним поспешили остальные двое. Ирак выглядел задумчивым. Он всё время поджимал уши и топорщил усы, что выдавало его недовольство. Тред то и дело задумчиво косился на него, явно будучи чем-то встревоженным. Однако оба на некоторое время забыли о своих проблемах, чтобы поприветствовать выздоровевшего друга. Ну, как ты? поинтересовался дракон. Здоров, а то досталось тебе, ох, как. Главное, к целителям вовремя в руки попал, отмахнулся Лерк. Из белого канала что-нибудь помнишь? Не. А, а я помню. Вздохнул Ирак. Сияние и пробирающий до костей голос, говорящий, что мне ещё рано, что я ещё не готов перейти, что мне ещё работать и работать над собой. Потом, словно пинком кто-то под хвост дал, и я очнулся. Даже целители удивились. Я не должен был приходить в себя ещё трое суток. Вот с тех пор и пытаюсь осмыслить. Дурью ты маешься, возмущённо рявкнул Тред. Дали понять, что тебе ещё жить и жить. И хорошо, и живи. Потом поймёл, что непонятно. А ты сразу всё захотел, Дубин Шерсисты. Ну, не бывает так. Лерк некоторое время растерянно смотрел на них, потом понял, что этот спор, друзья, ведут давно. Похоже, не первый день. Он сам ничего такого не помнил. Потерял сознание во время боя, потом очнулся в Тианх и всё. "Не, я просто очнулся", заверил он. "А с вами что было?" "Меня вообще в клочья порвало", вздохнул Ирок. "Мне ухо и руку оторвало". Поежился при воспоминании о приятных ощущениях Хесир. А мне крылья, ноги и руки. Одно исполосованное туловище, почти без чешуи в спасательном коконе болталось. Щелкнул пастью Тред. Слава первому дракону, медсистема вовремя зацепила. А то целители говорили, и болевой шок мог быть. Но сейчас все здоровы? Друзья подтвердили, что да, уже здоровы. Орденские целители – это нечто невероятное. К.Л. Энгские тоже неплохи, тем более, что в университетах Арны обучались, но до Орденских все же не дотягивают. «Эх, ламам нашим, Каюк!» – тяжело вздохнул Хесир. «Я со своим столько возился, новые пока еще до такого состояния отстрою. Скажи спасибо, что без потери обошлось», – отмахнулся Лерк. «А к ламам и к новым привыкнем. Жаль, конечно, но наши жизни дороже». «Дороже», – со вздохом согласился эльф, растопырив уши. Да, а что со сражением? Мы победили? Если бы не победили, то кто бы нас стал подбирать? Хохотнул Тред. Его и таким не заморачиваются. Но победа нелегко досталась. Очень нелегко. Потери огромные. Только два крейсеров погибло больше тысячи и 140 боевых станций. А кораблях русских и других союзников я вообще не говорю. Там счёт на десятки тысяч идёт. Кстати, спасли всех Фарсенсы и Арнарцы на своих призраках и аркинах. Ну и нерпах. От чего спасли? удивился Лерк. Эти суки готовы были недалеко от солнечной системы взорвать мю-генераторы, ответил Дракон. То ли уничтожить хотели, то ли в кокон какой-то всю систему замкнуть. Я не очень-то понял из слов командира. Сам, знаешь, в гиперфизике я тот ещё профан. Но если бы корабли, несущие мю-генераторы, не уничтожили, то нам всем бы кранты остались. И он понурился. Ребята, сделавшие это, полегли почти все. Светлая память. Отозвалися остальные. А иое, чтоб передохли, суки поганые. Кто их сюда звал? Только десятая часть их флота успела смыться. Беда, что это был только один флот из пяти, и следующее нападение ожидается в нашей вселенной. Флот сейчас готовится к переходу обратно. С нами пойдут восемь флотов Российской империи, шесть итаана и пять орнара. А дома вообще все объединились, чтобы отбиться. В смысле, растерянно посмотрел на друга Лерк. — В прямом! — радостно оскалился Трэд. — Все, у кого есть флоты, отправляют их в бой, подчинив общему командованию. Даже СПД, паутинники и драголанд. Я, как услышал, не поверил. Но правда. Сейчас не до наших дрязг. Всем спастись надо. А с дрязгами потом разбираться будем. — Ну, не хвоста проклятого себе! — растерянно протянул человек. — Обалдеть! — вторили ему Ирок и Хесир. — А ты откуда все это узнал? Да, гулял по крейсеру с пилотами разведывательных корветов, разговорился, они и рассказали, объяснил Дракон. А где сражение будет? Возле меньшей галактики сателлита. И да, знаете, кто там живёт? Откуда? С интересом посмотрел на него Лерк. А кто? Потомки Приттеч, гордо провозгласил Тред, выгляде так, словно в этом была его личная заслуга. Не может быть, выдохнул Ирок. А вот и может, заверил Дракон. Посмотрите сами в информатории крейсера. Информация общедоступна, я проверял. На некоторое время воцарилось молчание. Друзья переваривали новость. Внезапно с потолка раздался голос какого-то дварха. Он так и лучился ехидством, что всегда отличало этих бестелесных существ. Внимание всем пилотам, потерявшим ламы-стребители, немедленно явиться в 18-й ангар для получения новых машин. Вау! Загорелись глаза Лерка. Откройте нам проход в этот ангар, пожалуйста, уважаемый э... Итиарх, Итиарх. Сейчас отозвался Дварх, и в воздухе неподалёку завертелась чёрная воронка. Друзья поспешили войти в неё, оказавшись в огромном ангаре, почти всё пространство которого занимали стоящие в светящихся синих кругах ламы-стребители в посадочной форме. Причём эта форма сильно отличалась от привычной друзьям. То есть перед ними была какая-то новая модификация живых машин. «Ну что, братцы-кролики?» — улыбкой встретил их лор-майор Тарелак. «Готовы получить новые истребители?» «Так точно, готовы!» — выдохнул Лерк. «А что это за модификация? Я таких еще не видел». «А-789АИМ-4», — ответил командир авиакрыла. «Год назад только вошли в строй. Наш снабженец где-то их достал и забыл в этом ангаре, не уведомив меня». сообщил, что есть запас ламов только вчера, когда я пожаловался, что куче пилотов остались без лошадными. С возможностями своих новых машин знакомиться на досуге. Передаю каждому файл на Лерк с спецификацией на Белкомп. Лерк жадными глазами уставился на истребители, а затем двинулся к тому, который позвал его. Он сразу присмотрел именно этот. Как и остальные, впрочем, у прирождённых пилотов иначе не бывало. Они всегда ощущали, космолёты, на которых им будет летаться лучше, чем на другие.